Катя нажала на газ, машина прыгнула и ловко втиснулась в угольное шко между каким-то джипом и длинной иномаркой с флагом. Водитель джипа сверху посмотрел на Катю и не слышно сказал что-то, судя по всему, не очень приятное. Баба за рулём, обезьяна с гранатой, однако не тель. Ещё сегодня утром Катя втянула бы голову в плечи, отвела глаза и потом долго маялась бы от осознания того, что незнакомый человек в незнакомой машине сказал ей что-то пускай неслышное, но очень обидное. А она ни в чём не виновата, просто она несчастная такая, всеми затурканная. Вот и автомобиль плохо водит. Сейчас она только посмотрела вверх на рассерженного погонщика джипа слона, пожала плечами и попелила ладонью по горлу. Очень, мол, мне надо было тебя подвинуть, сам понимаешь. Странное дело. Мужик перестал беззвучно шевелить губами, пожал плечами в ответ и вдруг улыбнулся. Никогда прежде она не лихачила за рулём, но сейчас ей нужно спешить. От того приедет она вовремя или опоздает, зависит жизнь ещё одного близкого ей человека. Книночки она Кате не успела, но должна, должна успеть Глебу. Чертыхаясь и то и дело выезжая навстречную и обгоняя всех, как попало, Катя перелетела на Петроградскую сторону. Машины сегодня ехали на редкость медленно, и светофоров везде понатыкали непонятно зачем, и улицы, кажется, стали уже чем были вчера. На стоянке перед входом в Приморский парк Победы было пусто. Осень и будний день. Катя приткнула машину, вытащила свой драгоценный портфель и побежала к воротам, но остановилась и задумалась. Сердце у неё бешено колотилось. Может, шут с ним с портфелем? Там, куда она должна бежать, Портфели точно не понадобится. А если ей придётся тащить Глеба Петровича, будет мешать. Кроме того, наверное, нужно прихватить аптечку из машины и бутылку воды. Вдруг ей нужно будет бинтовать его раны и делать повязку-шапочку, как её когда-то учили в школе на уроках гражданской обороны. Она засунула портфель в багажник. Ничего с ним не сделается. Выхватила аптечку и бутылку и опять побежала. Каблуки нарядных туфель, купленных вместе с Ниночкой по поводу осени и плохого настроения, то и дело подворачивались на мокром, растрескавшемся асфальте. Она 100 лет не была в этом парке и забыла, что он такой огромный. Слева понастроили каких-то коттеджей, понаставили заборов, за которыми грохотала и ревела. Должно быть, большое строительство продолжалось. Кате моментально струсило. Как она будет искать здесь Глеба среди деревьев, заборов и ревущих, выпочканных в мокрой питерской глине экскаваторов? Может, лучше в милицию позвонить и всё рассказать и попросить помощи? В милицию звонить никак нельзя. Во-первых, ей никто не поверит. Да и что она скажет? Я позвонила на мобильный Глеба Звоницкого, трубку взял какой-то бомж, а может и не бомж. Он мне сказал, что Глеб почти не дышит и лежит под кустом за стадионом имени Кирова и велел ехать на Крестовский. Во-вторых, как только она позвонит в милицию, её тут же арестуют и посадят в кресты. Аллея, по которой задыхаясь, избежала Катя, прижимая к боку автомобильную аптечку, упиралась прямо в высоченные ворота стадиона. Они были безнадёжно закрыты. Катя остановилась, подумала немного и побежала направо, к грибному каналу. Путь показался ей очень долгим. Она всё бежала и бежала, а стадион всё никак не кончался. И такая тоска, такой холод были в его безлюдной осенней запушенности.